Переулок Шилтодаржа Это делается так Шли по бульвару, нашли на снегу веревку Ты потянул, мне пришлось помогать Вместе тянули, руки содрали в кровь, но не сдавались Вытащили в итоге три прошлогодних дня Хороших, но очень дождливых Чей-то забытый сон, два обещания, рваный крылатый сапог, старую черепаху с вмятинами на панцире, такими глубокими, словно по ней топтались слоны. Мартинас перепечатал написанное, остался смутно недоволен. «Чего-то явно не хватает, понять бы еще чего». Захотел пить, потянулся за лимонадом. Откупоривая бутылку, был неловок, оцарапался острым краем металлической пробки. Поморщился, но тут же просиял. «Ну да!» отодвинул бутылку в сторону, дописал «Ладонь и сейчас соднит». Аккуратно вырвал страницу из блокнота, сложил ее вчетверо, сунул в карман, а потом долго пил кислый ревеневый лимонад, смотрел сквозь толстое бутылочное стекло на низкое предвечернее солнце, безуспешно пытался сфотографировать это зрелище телефоном, радовался каждому слабому порыву теплого ветра, лениво раздумывал, чтобы такого интересного устроить на выходных. Словом, Честно исполнял летний долг всякого горожанина — быть почти непременно с какой-нибудь незначительной оговоркой счастливым, временно праздным, немного чересчур мечтательным и внимательным к бессмысленным мелочам. Наконец поднялся и пошел домой. Долгим кружным путем, иначе зачем вообще нужно лето? Сперва по проспекту Гидеминоса до кафедры пересек площадь, хотел было свернуть на пилес, но в последний момент передумал, прошел еще немного и нырнул в узкий переулок Шилтодаржа. Давно там не ходил. В переулке было безлюдно, то есть вообще никого, ни одной живой души. Ну и отлично, почему бы не здесь? Зачем ждать ночи? Достал из кармана сложенный в четверо листок, из другого зажигалку замешкался, вспоминая написанное. Точно годится. но перечитывать не стал. Чиркнул, отжег, тонкая бумага вспыхнула и буквально за секунду сгорела. В конец обленившийся летний ветер по такому случаю приободрился, подхватил обугленные клочки, закружил их, унес. Хорошо. В этом доме, говорит Люси, жил художник по имени Пауль Петке. Вроде бы его родители были эстонцы с немецкими корнями. Впрочем, это совершенно неважно Сам Пауль Петке родился в Вильнюсе, И прожил здесь всю жизнь. — Известный художник? — смущенным дуэтом спрашивают экскурсанты. — Им немного неловко за собственное невежество, но все равно спрашивают. Молодцы. — Нет, — улыбается Люси, — на самом деле почти никому неизвестный. Только горстки любителей, вроде меня. Пауль Петке всю жизнь проработал инженером на Эльфе. — Эльфа. вильнюский электротехнический завод. А когда вышел на пенсию, внезапно стал рисовать. В основном городские пейзажи. Не выставлять, не продавать свои картины он даже не пытался, зато охотно дарил их друзьям, знакомым и вообще всем желающим. В частности, детям, случайно заглянувшим в его окна на первом этаже. А там было на что посмотреть. Такие фантастические яркие краски. На его картинах Вильнюс выглядел роскошным южным приморским городом. В подворотнях расцветали магнолии и акации. Бульвары пестрели полосатыми тентами летних кафе, где праздны нежились загорелые дамы и кавалеры. Но главное — небо. Наше скромное северное небо у Пауля петке всегда становилось ярко-синим или угольно-черным, когда он рисовал ночь. «Но оно именно такое и есть. Вот прямо сейчас ярко-синее», — говорит Марина, задрав голову вверх. «А вчера ночью было чернющее, как над Причерноморской степью. И россыпи ярких звезд...» С нашим питерским вообще не сравнить. И, кстати, ваш Вильнюс действительно похож на южный город. Добавляет ее муж, кажется, Михаил или Николай, Люси почему-то с трудом запоминает имена, что для обеих ее профессий крайне неудобно. И к студентам, и к экскурсантам порой приходится обращаться по имени. Она даже шпаргалке иногда пишет и тайком подглядывает, кого как звать. Но сегодня как раз не написала. «Просто Италия какая-то тут у вас», — говорит тем временем Николай Михаил. «Летних кафе в центре больше, чем жилых домов, и все до отказа забиты загорелой расслабленной публикой. И морем пахнет, причем не нашим, балтийским, а теплым, южным. Все время кажется, что за ближайшим поворотом наконец найдется дорога на пляж. И белых акаций, кстати, полно. Некоторые еще доцветают». «Ну да, а приехали бы вы весной и увидели бы, что у нас и магнолии в садах цветут», — кивает Люси. И после паузы добавляет «Теперь-то, конечно, все есть». «Теперь?» — переспрашивает Марина. «А раньше, что ли, не было? Можно и так сказать». Меланхолично соглашается Люси и, вопреки своему обыкновению, умолкает. «Не все можно объяснить. Да и надо ли?» Что касается художника Пауля Петки, — наконец говорит она, — с ним связана одна малоизвестная, но чрезвычайно любопытная городская легенда. рассказывают, что в ту ночь, когда он умер, то есть лет восемь назад, или уже девять, боже, как же время летит, все его картины исчезли. То есть рамы-то остались на месте, но в них чистые холсты. Хочется сказать, белоснежные, однако врать не стану, изрядно посеревшие от времени, но еще вполне пригодные для работы. Лично я на своем нарисовала натюрморт, что-то вроде условного натюрморта. Художник я, прямо скажем, хуже, чем просто никакой. Но этот внезапно опустевший холст меня чрезвычайно нервировал, а выбросить рука не поднималась. Пришлось явить миру стихийный абстрактный экспрессионизм. Мир, к счастью, как-то пережил это тяжелое потрясение. Парочка экскурсантов встревоженно переглядывается. «То есть у вас была картина этого художника?» — наконец спрашивает Михаил Николай. «И она действительно исчезла?» — подхватывает его жена. «Совершенно верно. Была. Исчезла». Невозмутимо кивает Люси. Необъяснимый и чрезвычайно досадный факт. Счастье, что я получил ее в подарок, а не купила на аукционе Сотбис за сто миллионов. Сотбис. Один из старейших и знаменитейших аукционных домов. Занимается аукционными продажами антиквариата, предметов искусства и так далее. Является крупнейшим в мире аукционным домом по суммарной выручке от продаж. Вот тогда было бы совсем обидно. «Беда с этими художниками. Вечно не знаешь, чего от них ждать». Ее подопечные с явным облегчением смеются, оценив шутку. «Надо же!» — будут говорить они друг другу вечером. Так заслушались, что почти ей поверили. А ведь нам с самого начала рекомендовали эту милую, чудесную Люсю именно как кладезь за виральных городских легенд. И не обманули. Отличная вышла экскурсия. Будет теперь о чем вспоминать. «Кто-то должен это делать», — говорит Лоретта, пряча в сумку почти опустевший баллончик с краской. вписать на стенах всякие глупости», — ухмыляется Томас. «Не всякие, а именно такие». «Зачем?» «С одной стороны, просто чтобы было, а с другой...» «Скажем так, я знаю кучу народу, самых разных людей, которые однажды вышли на улицу в отвратительном настроении, в полной уверенности, что жизнь не имеет смысла и уже почти закончена». Ничего особенного, на всех иногда находит. Но от этого не легче, когда нашло именно на тебя. Наступило железной пятой и уже почти раздавило. И тут вдруг на стене дурацкая надпись огромными буквами, чтобы никто не проскочил, не заметив. «Я тебя люблю». Теоретически ничего для тебя не изменилось. Мало ли кто там чего написал. Но на практике почему-то всегда оказывается, что изменилось. Кардинально, принципиально, на все... Нет, конечно, не навсегда, а, например... На ближайшую неделю. Да ладно тебе, на неделю. Ну, хотя бы до вечера, тоже дело. А там, глядишь, еще что-нибудь хорошее случится, и постепенно выяснится, что вполне можно жить. Мои знакомые... Ай, ладно, что там знакомые? Я сама несколько раз натыкалась на подобные надписи в, э, скажем так, не самые лучшие минуты своей жизни. И это всегда отлично работало. Заметила, невольно улыбнулась, встряхнулась, Пошла дальше, вопреки здравому смыслу, свернула в кофейню, выгребла из кошелька последнюю мелочь, взяла двойной черный, встретила там старого приятеля, тут же получила комплимент или предложение заработать. Никаких гарантий, конечно, но обычно получалось как-нибудь так. А туристы? О, это отдельная песня. Только приехали в город, толком не осмотрелись, еще не поняли, нравится им тут или нет, и вдруг с ближайшей стены тебе беспардонно заявляют. «Я тебя люблю». Явно же город в любви признается. Как не ответить? И потом вспоминает поездку как лучший отпуск в своей жизни. Хотя, казалось бы, что такого здесь с ними случилось? Да ничего. Однажды тебя поймают и оштрафуют за хулиганство, улыбается брат. И меня с тобой за компанию. С удовольствием послушаю, как ты будешь объясняться с полицией. «Да так и буду», — пожимает плечами Лоретта. «Скажу им чистую правду». Раньше эти чудесные надписи на всех языках напрыгивали на меня буквально повсюду. Дня не проходила без очередного признания в любви. А потом они как-то постепенно исчезли. Старые закрасили, новые перестали появляться. Я сперва грустила, думала, пришли плохие времена. И вдруг сообразила, все в порядке с нынешними временами. Просто теперь моя очередь писать на стенах. Кроме меня больше некому. Получается так. ну-ка постой. Здесь отличная стенка. Такая ободранная, что лишняя надпись ей уже точно не повредит. Это последнее на сегодня честное слово. И чем делать вид, будто ты не одобряешь мое хулиганство, лучше напомни, как правильно пишется по-немецки, а то граждане из Германии у нас пока обделены вниманием. Еще никто никогда не писал специально для них на виленских стенах «их либедих». Фирменные сурдины для кларнета снижают громкость примерно в половину. Сурдина. Специальное приспособление для приглушения, иногда и для изменения звука духовых инструментов. «Ешкина самодельная гораздо эффективней если вставить ее и играть не услышат даже в соседней комнате. Но ешка все равно спускается в подвал. Так надежней. Иногда очень важно, чтобы никто тебя не услышал, и не потому, что боишься потревожить соседей». Ёшка вообще ни черта не боится, да и соседи до сих пор никогда на него не жаловались. Просто порой музыка хочет звучать как молчание, но при этом оставаться музыкой. Черт его знает, зачем ей это надо, но оно так. Ёшка всегда точно знает, чего от него хочет музыка. Не вообще, а прямо сейчас. Он хороший музыкант. В подвале пусто и очень чисто. Несколько лет назад, когда ёшка вернулся в старый родительский дом, в подвал не то что войти, через замочную скважину заглянуть было страшно. Ёшка в гробу увидел все эти швабры и тряпки, но в помещении, где регулярно играешь, должно быть чисто. Пришлось выбрасывать хлам и отмывать. Ёшка садится в кресло. Раньше довольствовался деревянным ящиком, но потом нашёл на улице отличное старое кресло. и Истёрто, конечно, до дыр, зато очень удобное и величественное, как королевский трон. Как протащил его через низкую узкую подвальную дверь, загадка на грани мистики. Однако не зря старался. Играть, сидя в этом кресле, совершенно особое удовольствие. Чувствуешь себя натурально императором, владыкой мира. Хотя, конечно, владыка мира не ты, а музыка, рожденная твоим дыханием. А значит, насмешливо думает Ёшка, я тоже важная персона, вроде как королева-мать. Королева-мать твою за ногу, говорит он вслух. устраиваясь поудобнее, а потом подносит кларнет к губам и сладко содрогается от самого первого, почти неразличимого звука. Он всегда начинает свои импровизации с мессиановской бездны птиц. Как медом ему это бездна намазано Но когда хочешь как следует разыграться, чтобы звезды с неба посыпались, проверено, лучше начинать с нее. «По-моему, это самое лучшее твое кольцо», — восхищенно вздыхает Анна. «Ты всегда так говоришь. Ну что ж я могу поделать, если они у тебя с каждым разом все круче и круче? Еще зимой я просто радовалась, что у тебя получается. Ну, в смысле, ровненько, аккуратно, отлично для начинающей. Но слушай, теперь уже в голову не придет присматриваться, ровненько или не очень, потому что сразу видно, что тут поработал крутой ювелир. И я теперь даже не могу вспомнить, когда это изменилось. Ну, точно не вчера. А все равно это кольцо лучше всех». — На этот раз, правда, ничего так вышло, — кивает Рута. — Это кольцо я бы сама с радостью носила. — Ну так и я бы носила, — с энтузиазмом соглашается Анна. — Совсем дурой надо быть, чтобы такую красоту не носить. — Ой, слушай, ты бы носила? Об этом я как-то не подумала. Это не очень ужасно, что я его тебе не подарю. — Совершенно ужасно, — безмятежно улыбается Анна. — Но я переживу. Дело есть дело. Клад в сто раз важней. Ну и размерчик, мягко говоря, не мой. Да, я делала на крупную мужскую руку. Рута кладет новенькое, буквально только что законченное кольцо с гелиодором, он же желтый берил, в специальную коробочку для колец. Коробочку в пластиковый пакет. Пакет в крошечный сундучок, целую партию которых, по счастливой случайности, купила прошлой весной на блошином рынке. Анна сует в сумку садовую лопатку, и они идут обуваться. До Барбакана от Рутиного дома совсем недалеко, буквально 10 минут быстрым шагом, а они почти бегут, подгоняемые ночным ветром, дующим в спину и собственным нетерпением. Зато потом долго-долго ходят вдоль подновленной крепостной стены, вроде бы выбирают место и проверяют, нет ли в ближайших кустах каких-нибудь ненужных свидетелей, но на самом деле просто растягивают удовольствие. Выкопать яму, садовой лопаткой минутное дело, Опустить в нее сундучок, засыпать и аккуратно прикрыть дерном — тоже минутно. Раз — и все. И можно по домам. Давно пора спать. «Это был девятнадцатый», — говорит Рута. «Ого! А по моим подсчетам тринадцатый. То есть шесть кладов ты зарыла без меня?» «Ну да. Мне казалось, это слишком безумная идея — делать драгоценные кольца и зарывать их в землю, потому что под городом обязательно должны быть тайные клады. Без них не то». Не решалась тебе рассказать. И не рассказала бы, если бы ты однажды не упомянула своего приятеля, который пишет стихи, ну или не стихи, а какие-то странные тексты, как бы письма, не то городу, не то охраняющим его духом, и сразу сжигает, чтобы никто, кроме адресата, никогда их не прочитал. Я подумала, если ты его одобряешь, ты меня, наверное, поймешь. «Везучая я», — улыбается Анна. «Круто быть хранителем таких тайн». — Сколько лет сюда к тебе приезжаю, не перестаю удивляться, — говорит биатриса И Мартинас вопросительно поднимает бровь. — Ты о чем? — Все-таки очень странный у вас город, — объясняет биатриса Я тебе, по-моему, всегда это говорю, потому что каждый раз заново не понимая, в чем тут штука. Вроде бы город как город, симпатичный, зеленый, в меру большой, удобный для жизни, но таких на самом деле много, чуть ли не пол Европы. И большинство постарше вашего, побогаче и чего уж там красивее. Но нигде больше нет этого удивительного ощущения, будто вот-вот начнется какая-то невообразимая мистерия. Или даже уже началась. И пока мы ходим по улицам, глазеем по сторонам, пробуем кофе, выбираем место для ужина, слушаем уличных музыкантов, Разглядываем нелепые граффити на стенах заброшенных зданий. С нами происходит нечто неописуемое, но, безусловно, важное. Словно у нас, ты только не смейся, в это время растет душа. Стремительно, метр в сутки, как японский бамбук. Если так, она уже к вечеру второго дня перестанет помещаться в теле, — улыбается Мартинес. Да, это бы многое объяснило. И ведь толком не сформулируешь, что именно кажется мне здесь удивительным. Ничего конкретного. Сразу всё. Как будто у каждого человека, предмета и действия здесь появляется дополнительный смысл. А земля под ногами только кажется твёрдой. На самом деле там такая зыбкая тёмная глубина, что лучше о ней не думать, а просто дышать в её ритме. И тогда... Нет, конечно, ничего особенного не случится, но придёт уверенность, что случилось. Вот откуда оно берётся. Это неуловимое, но явственное ощущение чего-то совершенно невозможного. Причём я уверена... «Дело не во мне самой. Я довольно много путешествую и не припоминаю ничего похожего, ни дома, ни в других городах». «Ну, согласно общеизвестной легенде, Вильнюс — результат пророческого сна», — говорит Мартинес. «Может быть, именно поэтому ему присуща особая зыбкость и глубина, или только иллюзия глубины. Но какая разница? Он всегда в подобных случаях ссылается на удобную легенду. А что еще говорить?» Но Беатриса смотрит на него так серьезно, словно и правды ждет какого-то разумного объяснения, которое немедленно, кто бы сомневался, расставит все по своим местам. «На самом деле я, наверное, понимаю, о чем ты спрашиваешь», — говорит Мартинес. «И, конечно, не знаю ответа. Но подозреваю, это делается как-нибудь так». Он достает из кармана в четверо сложенный бумажный листок, Очередную любовную записку зыбкой глубине, о которой пытается рассказать ему Беатриса. Чиркает зажигалкой, чуть не обжегшись, кидает вспыхнувшую бумажку в пустую металлическую пепельницу. И потом оба зачарованно смотрят, как она там горит.